и с открытой пастью. Португалец прицелился, пока погонщик удерживал слона и, поймав тигра на мушку, выстрелил. Зверь приподнялся и тут же свалился замертв Мастерский выстрел! — закричал Тремаль Найк. — Погонщик, бросай лестницу! Заберем эту великолепную шкуру из предосторожности! Они вновь зарядили карабины и быстро спустились в траву. Первый тигр представлял собою массу мяса и разбитых костей, раздробленных ногой слона. Его шкура, разорванная во многих местах, ни на что не годилась. Но второго шкура была цела. Это был один из самых великолепных экземпляров, какой охотники когда-либо видели. — Настоящий королевский тигр, — сказал Тремальнайк. — В ваших лесах на Борнео подобных, конечно же, Нет, — нет. — ответил Сандакан. — На Малайских островах они не такие красивые. Там они помельче, не так развиты, правда, Янос? — Да, — отвечал португалец, который рассматривал раны тигра. — Но наши не менее храбрые и не менее свирепы, чем эти. — Прекрасный экземпляр! — не уставал восхищаться Тремальнайк. — Господин тигр, как называют их наши поэты? — Черт побери! Какое уважение! — Вызванное страхом! — — ответил Тремальнайк, смеясь. — Мы можем расположиться здесь, — сказал Сандакан, бросив взгляд вокруг. — Здесь открытое место, то, что нам нужно. На сегодня достаточно с нас. А затем пойдем к Сундарбану, и пусть нам предшествует слава страстных охотников. Это не вызовет подозрений у туксов. Завтра все обитатели окрестных деревень заговорят о нашей охоте на тигров. — сказал Тремальнайк. — Моланг, которого мы взяли с собой, расскажет о нас чудеса. Мы отошлем его, он нам больше не нужен. Не надо лишних свидетелей. Глава 15 В дебрях Сундарбана Было только пять часов пополудни, когда оба слона пустились в путь, направляясь на юг, то есть к Сундарбану, чтобы добраться до совершенно необитаемых земель. Тот район, который они пересекали сейчас, был хоть и редко, но населен бедными малангами. Время от времени там и сям среди бамбука и травы виднелись небольшие селения с высокими оградами, чтобы защитить от нападения диких зверей не только их обитателей, но также коров и буйволов. Вокруг были небольшие поля, обработанные под рисовые плантации, да несколько бананов, кокосов и манго, что дают превосходные плоды, высоко в Индии. Лишь только путники миновали эти деревни, как джунгли снова вступили в свои права. Пруды становились все многочисленнее, все более заросшие тростником и полузгнившими водорослями, настоящие рассадники лихорадки. Стаи птиц поднимались с берегов при появлении двух гигантских слонов, охотники приветствовали их ружейными выстрелами, которые не пропали зря. Среди бамбука мелькали иногда антилопы, Попадали стаи диких собак с темно-рыжей шерстью и больные шакалы, обычно трусливые, но опасные, когда они голодны. Небольшая пантера на миг показалась из зарослей, чтобы даже исчезнуть опять среди них. — Настоящий рай для охотников! — восклицал Сандакан. — Жаль, что мы должны больше заниматься туксами, чем тиграми, буйволами и носорогами. Я бы славно здесь поохотился. — Сегодня ночью я не лягу спать, — сказал Янос. «Я пойду в засаду». «Говорят, что ночная охота не хуже дневной, правда, Тремальнайк?» «Да, и к тому же гораздо опаснее», — отвечал бенгалец. «Возьмем с собой дарму». «Думаю, ты приучил ее к охоте. Она обучена лучше, чем иная пантера». «Пантеры что, дрессируются для охоты?» «Ой, какими ловкими охотницами становятся!» — воскликнул Тремальнайк. «Моя дарма, однако, получше». Она не побоится напасть даже на буйвола. — А, кстати, где эта плутовка? — спросил Янос. — когда дама на слонах, она всегда держится подальше. — Не бойся, — отвечал Тремальнайк. — Она появится в час ужина, если только не поймает себе что-нибудь сама. — Я вижу впереди протоку, — сказал Сандакан. — Устроим лагерь на противоположном берегу. Больше всего дичь по берегам рек речонка шириной метров десять с желтоватой гнилой водой прокладывала себе путь между двух берегов поросших манграми на аркоподобных ветках в которых неподвижно сидели марау эти ненасытные пожиратели трупов и падали